Тайны замка Монсигюр. Одна вера, один язык, одно сердце. Окситанская поговорка. Нет одного бога. Есть два, которые оспаривают господство над миром. Это бог добра и бог зла. Бессмертный дух человека устремлен к богу добра. Но бренная его оболочка тянется к темному богу. Так говорили катары. Собственно, как говорили, основы их учения историки собирают по крупицам, что-то находят в хрониках, что-то в обрывках книг, что-то в протоколах инквизиции. А последнее постаралась уничтожить все, что связано с катарской ересью. До наших дней сохранились два богословских трактата и три ритуала. Один из этих трактатов хранится во Флоренции, это книга о двух началах. Этот латинский манускрипт, датированный примерно 1260 годом, представляет собой резюме фундаментального труда, написанного катарским доктором Джованни де Лу Джио из Бергамо приблизительно в 1230 году. Другой трактат, обнаруженный в Праге в 1939 году, является латинской копией манускрипта, первоначально написанного на окситанском языке в начале XIII столетия, автором которого считаются Бартоломью де Каркасона. Сохранились также латинский ритуал во Флоренции, провансальский ритуал в Лионе, содержащий полный перевод Нового Завета на окситанский язык, и еще один ритуал на окситанском, находящийся в Дублине. Каждый из этих документов датируется приблизительно 1250 годом. Земной мир катары считали царством зла, а мир небесный, где обитают души людей, царством добра. Священным писанием в катаризме признавался Новый Завет, составлявший основу вероучения катаров, в особенности Евангелия от Иоанна. Большое значение также придавалось посланиям апостола Павла. Катары высмеивали религиозные предрассудки. «Это не Бог дает такой прекрасный урожай». а работа на земле? Или «Зачем ты простираешься перед этой статуей? Разве ты забыл, что этот человек взял кусок дерева и вырезал ее с помощью железных орудий?» С их точки зрения все человеческие души, мужчин и женщин, богатых и бедных, еретиков и прилатов, неверных и евреев были благими и равными между собой и имели божественное происхождение. и всем им без исключения было открыто обетование спасения по милосердию Божьему. Катары считали, что на самом деле Сын Божий пришел в этот мир не для того, чтобы искупить первородный грех своей жертвой и смертью на кресте, но для того, чтобы напомнить людям, что их царство не от мира сего, и научить их спасительному таинству, которое навсегда избавит их от зла и от времени. Это таинство крещения Святым Духом, Утешителем, переданное Христом своим апостолам. Учение катаров отвечало на многие вопросы, на которые последователи католической церкви не могли получить внятного ответа. Бог добра – это Бог высшего мира. Он не замечает мира земного, который управляется Богом зла, и не должен давать ответы на просьбы. Вопрос лишь в том, насколько праведно ты живешь, и тогда твоя душа окажется в вечном мире, управляемом Богом добра. Если же ты не сдал свой экзамен, то возвращаешься в мир зла снова и снова, оставаясь на второй год, пока не научишься жить так, как это положено. Счастье в высшем мире, а в этом мире ты обречен страдать. Катары проповедовали истины, отзывавшиеся в сердцах людей. Простые люди просили благословения совершенных, пахве, давших обет аскетизма, отказавшихся от имущества и радостей жизни. За это им были открыты все тайны света. Детьми света называли их тогда. Прочие приверженцы учения назывались профанами, просто верующими, они жили обычной жизнью, стараясь лишь жить, как добрые христиане. До сих пор так и не установили, откуда проникла в Южную Францию Катарская ересь. Первые ее следы появились в этих краях в XI веке. Юг был независим от Франции и состоял из двух обширных территорий графства Тулуза и маркизата Прованс. Правил землями граф Раймунд VI Тулузский, граф Сен-Жиль. Номинально он считался вассалом французского. и Арагонского королей, а также императора Священной Римской империи. Но по богатству, влиятельности и знатности граф Тулузский не уступал большинству европейских правителей. Здесь считали французов чужаками-пришельцами. Здесь говорили на своем языке. Сюда в первую очередь попадали рыцари, вернувшиеся из крестовых походов с далеких мусульманских земель. Именно здесь И появилась катарская ересь, которая настолько быстро завоевывала сторонников, что еще немного, и на земле появился бы новый Рим. Само слово «катары» появилось гораздо позже. Произошло оно от греческого слова «катарос» — «чистый». Сами катары называли себя «бунзом» — «добрые люди», или «бунскритья» — «добрые христиане». С детьми катары разговаривали как с равными, пытались научиться их наивному, чистому взгляду на мир, повторяя евангельское «будьте как дети». Катары не боялись смерти и не умирали, присуществлялись, о чем рассказывали протоколы Инквизиции. Ушедшие братья возвращаются, молятся вместе с нами, вкушают из одной чаши, а затем благолепно исчезают. Священной книгой для катаров был Новый Завет. Бога Ветхого Завета они считали богом зла, карающим, узурпировавшим власть, в то время как истинный бог – это любовь. Истинная церковь внутри, царствие небесное внутри нас. Новую веру принимали не только простые люди, но и аристократические семьи. Большинство знатных семейств – Лангедока, Гаскони, Тулузы – присоединились к Детям Света. Принимая во внимание процветание и богатство южных земель и угрозу, которую несло католической церкви учение катаров, нетрудно догадаться, что сильные мира сего во главе с Папой Римским должны были объявить войну катарам. Французские короли давно засматривались на юг. Первое столкновение католиков с еретиками произошло 14 января 1208 года на берегу Роны. Граф Тулузский был объявлен еретиком и последователем сатаны. Был брошен клич. «Катары – гнусные еретики, надо огнем выжечь их, да так, чтобы семени не осталось». Именно тогда для борьбы с катарами была создана святая инквизиция, которую папа подчинил ордену доминиканцев, псам господним. Впервые в истории начался крестовый поход, направленный против единоверцев. Бытует история о том, что на вопрос солдата, как отличить катаров от добрых католиков, папский легат Арнольд Досата да ответил «Убивайте всех, Бог своих узнает». На процветающие земли юга пришла война. Только в городе Безье было убито 20 тысяч человек, уничтожали целые города. Катары укрывались в неприступных замках на скалах. Сегодня руины замков – туристическая завлекалочка этих земель. Сюда приезжают любопытствующие, пишущие в интернете отзывы из серии «Ничего особо интересного, руины, это надо интересоваться историей». И паломники, люди, приезжающие из-за особой мистической атмосферы, которая окружает старые крепости, словно орлиные гнезда, примостившиеся на верхушках неприступных гор. Называя катарскую веру ересью, Современный мир активно использует ее для развития туризма. Сыновьями Каркасона называют руины катарских замков, а на здании аэропорта этого города вместо названия «Каркасон» написано «Земля катаров». Четыре разрушенных катарских замка. Четыре хранителя долины Орбьель у деревни Ластур. Уникальный оборонительный комплекс в красивейшем месте. Отсюда рукой подать до Каркасона. У каждого из замков свое название. Кабаре, сюр -де спин и Башня Королевы образуют одну крепость. Четвертый замок, Картинье стоит на отдельной вершине холма рядом. Хотя это единый комплекс, четыре замка сами по себе самостоятельны. Кажется, что это продолжение скал. У подножия замка археологи нашли хорошо сохранившуюся средневековую деревню. Когда-то построенные сеньором этих мест, графом Кабаре, три замка были разрушены во время альбигойских войн вместе с деревней. Впоследствии король Людовик Святой построил четвертый замок, башню королевы. Замки были окончательно заброшены во время французской революции. Сегодня лишь руины смотрят на долину, С метровой высоты замки застыли в вечности, храня память о своих владельцах, приверженцах уничтоженной христианской религии. Замок Фуа так и просится на открытку. Его башни возвышаются на скалистом холме над одноименным городком в Южных Пиренеях. Интересно, что однажды замок посетил капитан королевских мушкетеров граф де Тревиль, известный всем по роману Александра Дюма. Это уже совсем не руины, а красивый и хорошо сохранившийся замок с ошеломительным видом на долину. Красные черепичные крыши и треугольные горы словно пирамиды, вырастающие из земли. В этот замок отправила своих героев Кейт Мосс, автор интересной книги о катарах-лабиринт. Но на самом деле никакого особого значения для катаров он не имел. В отличие от замка Тарн, одного из самых неприступных. Название замка Тарн происходит от латинского терминус и значит примерно «конец света». Сеньор этих земель, Раймон де Терм, покровительствовал катарам. Его замок выдерживал осаду больше года, но пал из-за нехватки питьевой воды в 1210 году. Защитники замка были уничтожены. Раймон де Терм захвачен и отправлен в тюрьму, а его сын, рыцарь Оливье де Терм, лишён имущества и отправлен по миру. Сегодня можно увидеть лишь стены и остатки часовни с бойницей. В замке Пювер проходили знаменитые состязания трубадуров. Замок Пюйлоран был единственным, не сдавшимся во время альбегойских войн против катаров. Но позднее его захватил Людовик Святой. И вот мы подобрались к самому загадочному замку Катаров, герою множества книг, до сих пор не дающему покоя историкам и любителям тайн – замку Мансигюр. Это место в народе звали «проклятым местом на Святой горе». Здесь рассказывали легенды о Персифале и Святом Граале, о волшебном замке и таинственных сокровищах катаров. Необычное происшествие случилось здесь в 20 веке. В 1944 году в ходе упорных боев союзники отвоевывали ранее занятые немцами места. Остатки 10-й немецкой армии осели в замке Монсигюр. Четыре месяца продолжалась осада неприступного замка. Наконец, после массированных бомбардировок союзники пошли на штурм. Замок был разрушен Практически до основания. Однако немцы продолжали оказывать сопротивление, и когда солдаты союзников вплотную приблизились к стенам Монсигюра, на одной из башен взвился большой флаг с древним языческим символом – Кельтским крестом. Это происходит лишь в тех случаях, когда молят о защите высших сил. Но высшие силы никогда не вставали на сторону зла. Ранее, пролетая над замком, немецкая эскадрилья выстроилась также в форме Кельтского креста. Известный поисками мистических артефактов Рейх не мог пройти мимо замка, где по преданию находился святой Грааль. В далеком 1243 году Мансигюр остался последним оплотом катаров. Здесь собрались все совершенные. не имеющие права носить оружие, ведь это противоречило их учению о добре и любви. Но случилось чудо. 200 невооруженных человек почти год не могло захватить десятитысячное войско. В материалах допросов Инквизиции содержатся свидетельства не только о невероятном духе защитников замка, но и о мистических событиях. Но всему приходит конец. Было понятно, что сдача замка неизбежна. Бертран Марти, катарский епископ, выторговал у французов 15 дней. До сих пор историки спорят, зачем нужны были катарам эти две недели и почему согласились французы. Известно одно, за это время четверо верных учению катаров, секретным ходом спускаясь по веревкам с отвесных скал, вынесли что-то из замка. Это что-то не могло быть большим. Тяжелые сокровища не вынесешь тайна из осажденного замка. Так родилась легенда, что из замка вынесли святой Грааль. О том, что чаша находится в Мансигюре, рассказывали давно. Легенда утверждала, что в замке жила прекрасная дева Эсклармонда и хранила таинственную реликвию – святой Грааль. Однажды, когда силы тьмы подошли к Мансигюру, чтобы завладеть бесценным сокровищем, недра гор разверзлись. Эсклармонда бросила в их глубины мистическую чашу. После этого дева превратилась в белую голубку и улетела на восток. А если без мистики, то двое из четверых выбравшихся из Монсигюра оказались в итальянской Кремоне. И по свидетельству очевидцев, гордо рассказывали, что им удалось завершить их ответственную миссию. Но вот что именно вынесли они из замка, так и осталось тайной. неоткрытой даже под страхом смерти. Для одних Грааль — это сосуд, в который Иосиф Аримафейский собрал кровь Христа, для других — блюдо Тайной Вечери, для третьих — нечто вроде рога изобилия. А в легенде о Мансигюре он предстает в виде золотого изображения Ноева Ковчега. По преданию Грааль обладал магическими свойствами. Мог излечивать людей от тяжелых недугов, открывать перед ними тайные знания. Святой Грааль могли видеть лишь чистой душой и сердцем, а на нечестивцев он обрушивал великие беды. Монсигюр на горе Косино был для совершенных святым местом. Они перестроили замок, получив разрешение его хозяина Рамона де Перелья, сделав его пятиугольным. Стены и амбразуры Монсигюра были строго ориентированы по сторонам света, поэтому совершенные могли вычислять дни солнцестояния. Архитектура замка производит странное впечатление. Многие сравнивают его с кораблем, и замок действительно по форме напоминает корабль. Есть даже легенда о том, что это настоящий Ноев ковчег, замаскированный под замок. О нем написано множество научных трудов и художественных книг, но секреты замка не разгаданы до сих пор. Защитники Монсигюра были сожжены крестоносцами все до единого. Почти никто не отрекся. Были и те, кто принял посвящение непосредственно перед казнью. Всего было сожжено 215 человек. Сейчас здесь установлен скромный памятник. А поле назвали полем сожженных. Имена погибших известны, они написаны на листках в музее, который сейчас находится в замке. В августе 1964 года спелеологи обнаружили на одной из стен замка какие-то значки, насечки и чертеж. Он оказался планом подземного хода, идущего от подножия стены к ущелью. Затем был открыт и сам ход, в котором нашли скелеты с алебардами, но не удалось установить, кем были люди, погибшие в подземелье. Под фундаментом стены исследователи – обнаружили несколько интересных предметов с нанесенными на них катарскими символами. На пряжках и пуговицах была изображена пчела. Для совершенных она символизировала тайну оплодотворения без физического контакта. Была также найдена странная свинцовая пластина длиной 40 см, сложенная пятиугольником, который считался отличительным знаком апостолов-совершенных. Катары не признавали латинский крест и обожествляли пятиугольник – символ рассеивания, распыления материи, человеческого тела. Вот, видимо, откуда пятиугольное строение Мансигюра. Известный французский специалист по катарам Фернан Ньель считал, что в самом замке был заложен ключ к обрядам – тайна, которую совершенные унесли с собой в могилу. До сих пор есть немало энтузиастов, которые ищут в окрестностях и на самой горе Касино зарытые клады, золото и драгоценности катаров. Разрушенные башни катарских замков на верхушках скал посреди равнин показались мне антеннами, направленными в небо. Есть какая-то мистическая организованность в их устройстве и расположении. Только вот сигналов никто не принимает уже много веков. Связи с небом больше нет.